501. Гуру. На плане физическом творец мужчина. На плане психическом творец женщина. На плане высшем не мужчина, но женщина психически обладворяет мужчину, является активным началом. Это взаимоотношение противоположных полов очень характерно для процесса творчества. Положительные и отрицательные начала, активные и пассивные необходимо для всякого творчества. Высокое понятие «начал» находит свое отражение в жизни. Явление «начал» завершает лестницу жизни и дает отражение свое вниз по ступеням до конца. На величии двух начал зиждется построение мира, а также сущность всякого действия и всякого творчества. Назначение женщин очень высоко. Только крайнее невежество отводит ей функции родильной машины или, еще хуже, объекта удовлетворения чувственных потребностей. Пока высокое понимание назначения женщины не войдет в сознание человека, эпоха матери мира на планете не утвердится.